И другие города Китая, которые удалось посетить в первый приезд, напоминали пороховую бочку. Революция была единственным средством покончить с чудовищным бесправием народа. На севере страна Советов показывала пример, как это делается. Осенью 1927 года я и мои товарищи окончили Восточный факультет Академии. Командование сочло нас подготовленными для работы в Китае. Несмотря на очень сложную обстановку там, к этому времени Чан Кайши уже совершил контрреволюционный переворот, Уханьской Гоминьдан изменил революции, а в августе вспыхнуло Нанчаньское восстание, было принято решение послать нескольких военных советников в войска, находящиеся под влиянием коммунистической партии Китая. Контрреволюционный переворот чан кайши был совершен в Шанхае 12 апреля 1927 года. Вооруженное восстание, организованное руководством КПК против сил контрреволюции, вспыхнуло в Нанчане 1 августа 1927 года. План действий предусматривал создание собственных вооруженных сил КПК. Переход этих частей в Гуандун где сохранились очаги крестьянского движения и создание там новой революционной базы. Восстание потерпело поражение в результате решающего превосходства сил контрреволюции и не смогло остановить спада революционной волны. С тех пор, когда наши военные советники прибыли в Китай и начали налаживать работу в стенах военного училища в Гуанчжоу, времени прошло немного – а для создания настоящей кадровой армии явно мало. Однако в боях Северного похода в какой-то мере выкристаллизовывались те воинские части и подразделения, которые могли стать костяком подлинно революционной армии. Прежде всего, коммунистические полки отличались от гомендановских войск тем, что они не были наемными. Они формировались не по капризу какого-либо милитариста, не подчинялись командиру как нанимателю. Они состояли из добровольцев, из тех, кто понял, что такое революция, что она несет китайскому народу. Китайский солдат был вынослив, смел, воодушевлен идеей революции. Он старался учиться военному делу, понимать своего командира, прилагать все силы и выполнить боевой замысел. Но должен заметить, что Редкий солдат до конца осознавал цели революции. Для многих революция воплощалась в решении его личной судьбы, судьбы его близких. Основной контингент революционных частей — крестьянский. Крестьянин, часто неграмотный или полуграмотный, не очень разбирался во всех оттенках революции. Не до конца понимал, почему Чан Кайши не может примириться с коммунистами. Лишь позже пришло сознание, что Чан кайши попросту предал революцию и перешел в стан ее врагов. По роду своей деятельности я много ездил по стране. Мне довелось побывать в районах Пекина, Тяньзине, провинции Сычуань. Я исколесил почти весь северный и южный Китай, научился довольно бегло говорить по-китайски. В 1929 году начался известный конфликт на КВЖД. Все советские граждане, служащие дороги подвергались всевозможным оскорблениям и нападкам со стороны полиции и были отозваны из Китая. Нашей группе не разрешили возвращаться на родину через Манчжурию, пришлось пробираться кружным путем через Японию. Наверное, тогда я впервые увидел, что китайские чиновники И даже простые служащие бывают не только приветливы, что они могут обходиться и без дежурной улыбки на лицах. Чиновники, это понятно, они были воспитаны в слепом повиновении начальству, и лестница бюрократии давно и прочно сложилась в Китае. Но даже насильщики отворачивались от нас. Мы двигались по стране будто в пустоте, нас как бы не замечали, а те, кому поручено было за нами следить, не отходили ни на шаг. Сопровождали нас полицейские и в форме, и в штатском. Они не грубили, но в глазах у них была холодная ненависть.